18 января. Дни идут так же, как и раньше. Дон Педро все наклоняется над креслом Изабеллы. Она смотрит на него по-прежнему. Дни через десять у меня будет полный досуг наблюдать за ними с моего места, пока не настанет всему конец. Жаль, что я не могу теперь же расправиться с Доном Педро но я не могу предоставить моей беззащитной жене считаться с последствиями моего деяния. Имя, которое она носит, должно служить ей защитой, защитой, а не гибелью. Если я умру прежде, чем Дон Педро предъявит ко мне свое обвинение, то мои родные достаточно влиятельны, чтобы оградить мою жену хотя бы ради носимого ею имени. Дон Педро знает это так же хорошо, как и я.